Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Эпоха тьмы. После предательства наистывания, Хорус начинает кампанию против Императора. Галактическая война на пороге Терры. Но открытому противостоянию сына и отца предшествовали долгие семь лет. Полные тайн, молчания, планов и сосредоточение сил среди далеких звезд. Рассказы этого сборника прольют свет на самые темные годы ереси Хоруса, и на поверхность всплывут откровения, которые потрясут основы Империума. Эпоха Тьмы представляет новые главы эпического конфликта, принадлежащие Перу лучших авторов Черной Библиотеки. Дэна Абнета, Грэма Макнила.